Глава пятая. Свобода, но с ограничением. Все еще комиссар Руперт Шелл. «Привезли ведьму, шеф!» Секретарь влетел в кабинет, возбужденно поблескивая глазами. «Страшная! Как сама смерть!» «Осов!» – устало вздохнул я. «Ты в первый раз ведьму видишь?» «Ага!» Парень даже не пытался скрыть восторг. Я хмыкнул. «Может, тогда ты и родовой знак ее проверишь?» «Это как это?» Тут же поумерил он свой пыл. «Это, Осов надо ножку у дамы посмотреть». Мне доставило истинное удовольствие наблюдать за меняющимся и бледнеющим выражением лица помощника. У всех ведьм на лодыжке горит родовое клеймо, обозначающее не только принадлежность к Ковину, но и символ рода. Чаще всего это два частично перекрещенных символа. «Но я не могу», — проблеял он. «Не могу ножку, она же это...» «Что?» «Женщина», — понизил он голос до страшного шепота. «Да еще и старая...» «Ага. То есть посмотреть родовой знак на нестарой ножке у тебя проблем бы не возникло?» «Нет, ну это...» Учись, сёса, в тактичному поведению, когда женщина страшная, и не морщись. Для тебя это просто часть работы». Я достал три выбранные папки с досье на ведьм-некроманток и протянул секретарю. «Посмотри изображение. Может, узнаешь, какая нам попалась?» «А вы сами не пойдете смотреть?» «Позже». Я не стал говорить, что мне сначала надо понять, с какой из ведьм мы имеем дело. От этого многое зависело и в будущем разговоре тоже. Мужчина с сомнением открыл одну папку, вторую, а когда заглянул в третью, то не сдержал уверенного возгласа. «Так вот же она!» «Уверен», — уточнил я, заглядывая ему через плечо и оценивая выбранную персону. «Уверен», — кивнул он. «Только у нее нет зубов, страшная бородавка на носу, и тощая как будто вот-вот развалится». Он посмотрел на две другие папки и помотал головой. «Это толстая, а это молодая. Да и выражение лиц у них нормальное. А это...» «Эх, комиссар, когда ее занесли, голосила, как сумасшедшая. Требовала прокуратуры, адвоката и что-то вопила о презумпции невиновности». «Презумпции», — усмехнулся я. «Ее совсем не смущает» что в нашем королевстве такой практики нет? Офицер пожал плечами и с надеждой заглянул мне в глаза. «Значит, не надо идти ножку смотреть?» «Не надо», — хмыкнул я, забирая у него папку и возвращаясь к столу. «Велите накормить, как положено. Я, как с делами разберусь, подойду». Секретарь ушел, а я углубился в изучение того, какую птичку к нам занесло. «Элеонора Томпсон». Недавно инициированная ведьма. Инициация произошла семь лет назад, сущая мелочь для их профессии. Во время несчастного случая, когда у пожилой женщины во время пожара погиб любимый домашний питомец. От горя она повредилась рассудком и пробудила в себе древние силы в попытках восстановить жизнь домашней крыси. В итоге восстановила, правда не в том виде, в котором думала. Так и появилась первая нежить а за ней еще, еще, еще. Обретя силу, ведьма начала пакостить всем своим знакомым, которые до этого имели несчастье встать на ее пути. Оскорбляли, смеялись над тем, что она к старости так и не обзавелась семьей, лелея свою крыску. Не прошло и полугода, как из поселка, где они жили, выселились абсолютно все жители, убегая и боясь попасть под раздачу злобной старухи. Она же, оставшись одна на большой территории, совершенно чокнулась и начала изучать ведьминское искусство по книгам, оставленным ей далекой прапрабабкой. Получив дар, Элеонора наконец-то смогла их прочесть. Еще через год она имела славу одной из самых безбашенных из всех злобных ведьм в королевстве. Хуже всего оказалось то, что именно к этой ведьме пять лет назад обращался сын короля когда хотел вывести из строя своих оппонентов, пытаясь выиграть на скачках. А это значит, что мы косвенно, но все же с ней знакомы. При попытке покопаться в грязном бельишке отпроска монарха меня понизили в звании и на полгода отстранили от работы, запретив даже приближаться к Элеоноре. Тот-то мне сразу ее имя показалось знакомым. Но, насколько было понятно из документа, со временем она рассорилась с собственным ковином-ведьм, а теперь оказалась в Ревендале. Что там случилось? Она кому-то перешла дорожку? Или спасается от преследования? Моя задача узнать это. Правда, приказ короля никто отменить не удосужился. И официально я до сих пор не имею права ее задерживать, Несмотря на то, что ведьма уже давно лишилась милости монарха и защиты. Поскрипев зубами от бессилия, я раздраженно вздохнул. Придется отпустить. Но это не значит, что надо оставить все как есть. «Осов!» — крикнул я в коридор, и буквально через минуту уже командовал секретарю. «Новый приказ. Пошли депешу в главное полицейское управление столицы». Возьми полное досье, желательно последних лет, а еще лучше последних месяцев, и уточни всю информацию, что связано с Элеонорой Томпсон. Также сделай запрос в Центральную газету страны и узнай все номера, где упоминается наша ведьма. Надо понять, что она натворила. Если ее вина подтвердится, я запрошу у короля разрешения на ее арест и заключение в тюрьму. «Шеф!» Это значит, что сейчас вы ее отпустите? Я поморщился. Да, Осов сейчас отпущу. Но прежде. Возьму разрешение на пересечение границы ее территории. В смысле? Не понял он. Вы же сами говорили, что это запрещено. Как же вы это тогда сделаете? Увидишь. Ответил я, взяв папку под мышку и направившись в сторону подвала туда, где располагались камеры с арестованными. При виде меня старуха встрепенулась и попыталась сделать вид, словно она невинная овца, жестко подставленная своими сородичами. Настоящая ведьма. Седые пакли висели вокруг лица, словно немытая мочалка, а из-под них торчал острый нос и блестели хитрые глазенки. Она смотрела на меня оценивающе и врала, глядя прямо в глаза. Задав несколько вопросов, я решил действовать в лоб. «К счастью для вас, мэр не стал писать заявление и сделал все, чтобы замять это дело, так что на данном этапе привлечь мы вас не сможем, но...» Я приблизился ближе и усмехнулся. «Запомните, Элеонора, с этого дня я назначен начальником полицейского управления Ревендали. Одно неверное движение, и я лично отправлю вас в казематы оттуда ведьме только одна дорога — на костер посреди городской площади. И сразу, не дав ей оправиться от испуга, добавил. «С этого дня будете под моим неусыпным контролем, это понятно?» И перепуганная, совершенно не успевшая подумать, старуха мелко закивала. «Да». «Отлично. Я кивнул весьма довольный собой. Теперь она никуда от меня не денется». «А теперь уходите, Элеонора». Камеру я покидал с чувством выполненного долга, а снаружи меня ждал секретарь, который сразу же восхищенно зашептал. «Ну, шеф, вы даете!» Она взяла и согласилась. В этом и был смысл. «И что же теперь?» Засеменил он за мной. «А теперь вздохнул я. Теперь будем работать в новых условиях, Осов». Кроме преступности Ревендаля, нам еще придется постоянно следить и за ведьмой. Благо теперь хотя бы у полиции есть доступ к ее владениям, а ты не забудь отправить все запросы в столицу. — Будет сделано, комиссар! — отдал честь мужчина и поспешил выполнять поручение.